Колян сообщил Страхову, что их подопечный, парнишка с оружием, сейчас на Киевском вокзале. Бродит по привокзальной площади. Крутится у палаточного рынка поблизости, где торгуют сигаретами, кофе и прочей мелочью. Явно изучает обстановку. «Я сейчас туда приеду», — решил Страхов. «Ни в коем случае», — запротестовал Колян. «Киллер не просто шатается в привокзальном пространстве, он проверяется, изучает пути отхода. «Женя, не могу занимать мобильник, терпи, жди вестей!» Вскоре он позвонил снова и сообщил, что его парни засекли на вокзале Аникина. Тоже проверяется, осматривается. «Киллер его узнал, наверное, по фотографии, или ему его раньше показывали». Наконец последовал еще один звонок Коляна-Лисы. Страх, приезжай. Баран появился. С чемоданчиком в руках. Явно ищет Аникина. А тот его увидел, но пока не торопится объявляться. Бегом в машину, Страх, дуй сюда, на финал. Колян любил хоккей. И не пропускал ни одного значительного матча. Но Страхов опоздал. Он примчался на вокзал, заметался по привокзальной площади, пока один из парней Каляна не узнал его и не указал глазами на отсек с касами. Страх бросился туда. У касс столпилась толпа. На заплеванном, зашарканном множеством ног полу лежал парень в серой неброской куртке. В руке у него был пистолет, который он так и не выпустил. Милиция устанавливала ограждение, раздраженно покрикивала «Граждане, разойдитесь, не мешайте! Ну что вы здесь не видели?» Словно граждане каждый день видели трупы у вокзальных касс. Какая-то девица из привокзальных «Жриц любви» из тошного пила «Я видела, я все видела!» Какой-то мужик вырвал у другого мужика чемоданчик, ударил им его по морде, но выстрелил почему-то в того парня, что лежит с дыркой. У парня действительно рваная дыра просматривалась точно на виске. Значит, стоял боком к Коникину, левым боком, а пистолет у него был в правой руке. Собирался стрелять, как на учении, с полуоборота, с правой. Придурок! Не объяснили или не захотели ему объяснить, с кем он будет иметь дело. Коляну и Страхову здесь было делать больше нечего. И они пошли к джипу на стоянку. Николай Иванович незаметным жестом отпустил своих парней до особых распоряжений. Не спрашивая согласия у Страхова, он повез его к себе на дачу. Всю дорогу они молчали. Провал был настолько неожиданным и бездарным, что говорить не хотелось. Маша и Лариса, встретив неожиданно появившихся своих мужиков, засуетились с обедом. Они начали накрывать стол на четверых, но Колян выразительно показал два пальца. Два прибора были тут же убраны. Женщины поставили на стол супницу с половником, закуски, бутылку водки, и тут же исчезли. «Расскажи все-таки, как было?» — попросил Страхов. «Да очень просто все произошло. До того просто, что самому противно, как мы лажанулись. Судя по всему, баран привез Анике воину откупные. С кем он об этом договаривался, когда, мы не знаем». Ведь Аникин попал в поле нашего обзора только тогда, когда выяснилось, что убийца поехал по его адресу, по его душу. У кого он был днем, кто ему пообещал заплатить и где он, наконец, ночь ночевал, ничего этого мы не знаем. Одно скажу. Начальником безопасности вашей, теперь уже неуважаемой мною газеты, был еще тот бандит. «Это же надо!» Приделать самого Коля на лесу с его возможностями. «Да ладно, не переживай, Николай Иванович!» Хмуро утешил его страхов. «Еще не вечер!» «Да ты знаешь, Женя, сколько поездов уходит с Киевского вокзала!»